Вам надо выполнить задание, я готов помочь, чем могу, хоть и не знаю как. Да, сэр. Вы для меня не сможете почти ничего сделать. Включите меня в список работников посольства. Дайте мне отдельный кабинет с телефоном. И познакомите с криптографом. Мне придется посылать Вашингтон в шифровки. Звучит зловеще. Невесело весело улыбнулся Гранвил. Ничего страшного, сэр. Это будут простые «да» или «нет». Ладно. Нашего главного шифровальщика зовут Боллард. Хороший парень, знает семь или восемь языков, блестяще играет во все салонные игры. Что еще? Мне нужна квартира. Это мы знаем. Мягко прервал Гранвилл и бросил краткий взгляд на часы на стене. «Мисс Камерон вам ее уже подобрала». «Вашингтон, конечно, не сообщил, сколько вы намереваетесь здесь пробыть, так что квартиру мы сняли на три месяца. Благодарю вас, сэр». Сполдин встал и протянул Ганну его руку. «Знаете ли, — сказал тот, пожав руку Дэвиду, — мне бы хотелось задать вам один вопрос. Почему люди Суэлл-стрита и Стрэнда послали именно вас? Неужели для такого дела не нашлось просто опытного банкира?» «Наверное, не нашлось. С другой стороны, я лишь посредник, передаю секретные сведения, а в подобных делах у меня есть известный опыт». Гранвилл улыбнулся. И вновь невесело. Боллард был полиглотом с математическим складом ума, копной рыжих волос и крепким мускулистым телом. Бобби Боллард был человеком, с каким приятно иметь дело. «Вот здесь мы и живем», — рассказывал он Дэвиду. «Служебное помещение вы уже видели, и сейчас, в разгар аргентинского лета, у нас ужасно жарко. Надеюсь, у вас хватит здравого смысла обзавести собственной квартирой. А вы? Почему же вы живете при посольстве? Мои шифровальные машины бестолковы, они жужжат круглые сутки. Так стоит ли поминутно бегать сюда из Чакариты или из сан -Телма? «Да и не тесно, здесь мы друг другу не мешаем». «Мы?» «Значит, вы не один так живете?» «Нас немного. Сам Гранвилл, Джин Камерон и я. Вы встретитесь с ней завтра, если не столкнетесь сегодня, когда она пойдет со стариком на диплоскуку». «Дипло... что?» «Диплоскука!» Это слово, вернее, понятие изобрел старик Гранвилл. Он им гордится. «Диплоскука — это рутинные обязанности посла».